Глава 34. Крепко сжимая факел, я прижалась спиной к каменной стене. Боже, и почему я не умела драться или владеть оружием? Я даже не могла себя защитить. Из четырёх детей в нашей семье только я была бесполезна в бою. Лючия умела передвигать предметы, то Тони превращалась в волка с острыми зубами и когтями, а Лео был магом, чьи возможности в бою ограничивались лишь его воображением. Я же могла только исцелять. И этот дар нельзя было использовать во вред, но раньше меня это совсем не беспокоило. Если бы я только могла изменить принцип работы своего дара, то высосала бы ту малую толику жизни, что ещё теплилась в отвратительной нежити, и обратила в ничто. Пока остальные сражались, я отступила назад и скрылась в узком туннеле, через который мы сюда пришли. Здесь на меня могло напасть только одно отродье, и я надеялась, что смогу отбиться от него факелом. Фейри сражались в пещере на открытом пространстве, убивая врагов одного за другим, но тварей было слишком много, и они не заботились о собственных жизнях, слепо подчиняясь хозяину. В какой-то момент они сгрудились вокруг так, что Калил исчез за множеством жутких серых тел. «Нет!» Наверное, сейчас было самое время прислушаться к остаткам своего благоразумия и спасаться бегством, но мне удалось заглушить трусливый внутренний голосок. Более того, я уже собиралась броситься на чудовищ с одним лишь факелом в руках, когда Джондар направил в сторону принца струю огня, поджигая половину навалившихся на Каллила существ. Арабис приказала им атаковать своих, и горящие отродья начали добивать оставшихся, пока все они не превратились в кучки пепла. Каллил выбрался из схватки невредимым и готовым продолжать сражаться. Он встал спина к спине с Крином, они двигались словно лезвия в блендере, превращая отродья кархенах в фарш шестеро Фейри сражались как целая армия, бесстрашная и несокрушимая. Они прекрасно дополняли друг друга и, казалось, чувствовали, когда кому-то из них требовалась помощь. Казалось, битва длится вечно. Взамен каждого убитого отродья из тёмных глубин пещеры выползало ещё одно, им словно не было конца. А силы Калила и остальных всё же были не бесконечны, Но я никогда прежде не видела, чтобы кто-то сражался с таким упорством — Они бы продолжили биться, даже когда бы за ними полегла целая армия. Невероятно, но отроди становилось всё меньше и меньше, пока они не исчезли совсем. Ферри стояли, тяжело дыша, готовые к новой атаке. Я смотрела на них, разинув рот. Ни одно отроди не смогло прорваться сквозь их ровный строй, ни одно из них не добралось до тоннеля, где я пряталась во время битвы. Казалось, они разгромили всё войско Кархеннах. Каллил быстро оглянулся, чтобы убедиться, что со мной всё в порядке. Клянусь, когда мы встретились взглядами, я увидела, как он выдохнул от облегчения. Его одежда была разорвана в клочья, а из глубоких ран на руках, ногах и торсе сочилась кровь. Остальные выглядели не лучше. Я выбежала из туннеля, чтобы исцелить их. Вот почему они привели меня сюда. Они знали, что битва будет жестокой. Сначала я подбежала к Каллилу и быстро оценила его состояние. «Позволь мне...» Калил покачал головой. «Побереги силы. Худшее ещё впереди». «Что может быть хуже этого? Они все были же разорваны в клочья. Небольшие раны затягивались благодаря усиленной регенерации в Фейре, но некоторые были достаточно глубокими, и я боялась, что они умрут от потери крови, если ничего не предпринять. Тем не менее, они твёрдо стояли на ногах, готовые продолжать сражаться». Калил, прихрамывая, шагнул вперёд. «Если у тебя остались ещё отродья, то мы с радостью поможем от них избавиться». Из глубины пещеры больше не доносилось смешков. На этот раз в ответ прозвучало лишь сердитое рычание. «А ведь достаточно было просто освободить меня от проклятия», — сказал Калил. «Это стоило бы всего одного слуги. Вместо этого ты потеряла сотни». «Будь проклят ты и все твои потомки», — раздался жуткий, полный отчаяния голос. «Выходи, — приказал Каллил, — или я приду за тобой, и тогда ты лишишься не только своих отродей. Когда ответа не последовало, он хрустнул шеей и пошёл вперёд. За множеством сталактитов и сталагмитов загорелся красный свет. Каллил остановился и стал наблюдать, как свет приближается. Мгновение спустя в пещере появилась высокая женская фигура. Её обнажённое тело словно было выточено из древнего, потрескавшегося от времени камня. Сквозь трещины проступала её истинная сущность, похожая на раскалённую лаву, источник красного света, который также исходил из её глаз, ноздрей и рта. Огненные волосы каскадом рассыпались по плечам, обрамляя лицо, напоминающее осколок стекла, угловатое и с высокими скулами. На лбу у неё торчали рога, а острые когти светились, как раскалённые ножи. Демон. Она была демоном. Раньше я уже видела подобное свечение. «Однажды я наткнулась на древний фолиант, в котором описывалось, как лечить демонов. Досконально изучив книгу, я исцелила смертельно раненого принца Ада, чьи внутренности выглядели точно так же. Это существо не принадлежало этому царству, но каким-то образом пересекло завесу, поселилась в Альфхейме и стала причинять неприятности его жителям». С ними проклятие!» — потребовал Калил. Кархена оскалила острые зубы. «Хорошо!» — прорычала она. «Ты знаешь, что делать!» Калил вложил меч в ножны и достал из-за пояса кинжал. Без лишних колебаний вонзил его себе в грудь и повёл вниз, оставляя на груди огромную рваную рану. Я задохнулась от ужаса и выронила факел. «Нет!» Остальные шагнули вперёд, чтобы поймать своего принца, но прежде чем успели добежать до него, какая-то сила подхватила его и подняла воздух. Кархенах поманила кого-то когтистым пальцем, и из раны Каллила начала вытекать тёмная энергия. Кровь и тьма сочились из принца благого двора, пока его руки и ноги безвольно болтались в воздухе. Теперь мне всё стало ясно. Я была здесь, чтобы исцелить Каллила Аданорина от этой раны. Когда его лицо исказилось в агонии, по моей щеке скатилась слеза. Я покачала головой, пытаясь отказаться от ответственности, внезапно свалившейся мне на плечи. Это было слишком. Что, если я не смогу его спасти? Он и так потерял много сил. Если он умрёт, я никогда от этого не оправлюсь. Неудача будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь. Как только длинный сгусток тьмы полностью вышел и скалило, он рухнул на пол пещеры. Крин и Сильвер тут же оказались рядом, чтобы подхватить его трусливая демоница отступила туда, откуда пришла. «Блистай, целительница!» — сказал Крин. «Настал твой звёздный час!» Я бросилась к Каллилу, мои руки уже сияли целительной магией, а глаза оценивали нанесённый ущерб. Он всё ещё дышал, сердце его билось, хоть и очень слабо. Кинжал задел сердечную мышцу, и любой другой на его месте уже был бы мёртв, но только не мой сильный принц. У меня не было времени удивляться тому, как быстро я смогла определить повреждения внутренних органов. Вместо этого я сразу начала исцелять сердечную мышцу, сращивая повреждённый слой миокарда. Работая, я чувствовала, что вокруг его сердца всё ещё клубится тьма. Она сильно отличалась от сущности принца, и я знала, что ей там не место. Но я также знала и то, как от неё избавиться. Прочитала это в том древнем фолианте, в котором рассказывалось об исцелении демонов. «Ты можешь его спасти?» — спросил Крин. «Да, да, могу», — с уверенностью ответила я. Мне доводилось исцелять раны и похуже. Кроме того, хотела я того или нет, ради Каллила готова была отдать всё. Это была пугающая мысль, но очень правдивая. Крин, стоявший позади принца, едва не упал от облегчения, в то время как реакция Сильвера оказалась прямо противоположной. Я уловила тот момент, когда он принял ужасное решение. Если бы я не усомнилась в своём предчувствии, то предупредила бы остальных, но... Сильвер же был его хорошим другом, не так ли? Когда я закричала, было уже слишком поздно. «Нет!» Залечивая раны Каллила, я почувствовала, как Сильвер вонзил кинжал ему в спину, и смертоносное острое оружие вошло прямо в сердце принца. Время словно остановилось. И хотя нас с Каллилом связывала лишь моя целебная магия — Сильвер как будто ранил и меня тоже. От неожиданности я ахнула, сделала судорожный вдох и, не успев даже оправиться, начала залечивать старые и новые повреждения одновременно. Всё происходило как в тумане. Я смутно видела, как остальные оттаскивают Сильвера, слышала, как они кричат от ярости, не в силах поверить в случившееся. Крин вытащил кинжал и медленно опустил Калила на землю, А я упала на колени рядом с ним, направляя всю свою целительную энергию в отчаянные попытки залечить ужасные повреждения артерий и сердечной мышцы. Я пыталась всё восстановить, но уверенность, которая была у меня всего несколько мгновений назад, исчезла. Я не смогу его спасти. Он уже ускользал от меня, а его сердце останавливалось. «Почему? Почему?» — кричала Арабис. «Нет, нет, нет!» Я зашила ещё один разрыв и перекрыла одну из лёгочных артерий. Делала всё возможное, хотя в глубине души понимала, что это напрасно. «Калил, брат!» Крин в панике вцепился в плечо принца. «Держись, держись, держись!» Я покачала головой, Крин это заметил. «Спаси его! Ты должна его спасти!» «Не могу! Ты должна!» «Один! Есть один вариант, но...» «Плевать как, просто сделай это!» — приказал Крин. «Мы не можем позволить ему умереть! От него зависит всё!» Я уже начала выводить талики чёрной энергии, которая оставалась в теле принца. Её нужно было убрать, изгнать всю остатка, чтобы Калил снова стал самим собой. Но сейчас, когда его жизнь угасала, а от доброты не оставалось и следа, я вернула всё зло обратно и направила его прямо в сердце. Демоническая энергия была упругой и извращённой. Она не поддавалась никаким представлениям о добре, о правильном или неправильном. Это была энергия полуночных магов и табу, энергия болезней и некромантов, единственное, что могло бросить вызов самой смерти. Моя целительная сила переплелась с ней, придавая форму и направляя её в нужные места. Через мгновение сердце Калила снова было целым и невредимым, а всё благодаря свету и тьме. Огромная рана у него на груди затянулась с влажным чавкающим звуком, как и остальные повреждения. Крин отпрянул назад, и его глаза расширились от изумления. С облегчением выдохнув, он начал пристально всматриваться в лицо друга в ожидании признаков жизни, но тот не двигался. «Что случилось?» — спросил он. Я не стала отвечать. Вместо этого прижала руки к груди и начала делать массаж сердца. Калил был крупным и сильным мужчиной, и мне пришлось хорошенько постараться, приложить все силы, чтобы запустить его только что исцелённое сердце. Крин смотрел на меня так, словно я сошла с ума. Он уже собирался что-то сказать, как вдруг Калил громко вздохнул. Его глаза распахнулись, на мгновение они потемнели, но потом быстро прояснились. Калил сел, судорожно хватая ртом воздух и прижимая руку к груди, пытаясь нащупать рану. Я рухнула на пол. Голова у меня закружилась, и всё вокруг поплыло. Я успела только ощутить прилив радости от того, что снова увидела прекрасные глаза Калила, а потом потеряла сознание.